Интерлюдия. История прерывается. Глава 20. Мой непрошенный гость доказывает свое утверждение и опровергает мою философию. Пусть читатель, следовавший этой странной истории, которую мне было указано озаглавить край земли, прошедший в своем воображении через пещерные хода подземного мира, слушавший беседу двух героев, путешествующих по направлению к тайному запредельному, Вернется теперь на верхнюю землю и снова войдет в уединенные апартаменты жилища Левелина Друри, того, кто слушал пожилого гостя и кто обращает на себя ваше внимание. Помните, что я рассказываю историю внутри истории. Тут мой назойливый гость со сверкающим ножом и седыми волосами, подобно некоему древнему мореплавателю, принудил меня выслушать его повествование, так что он читает его мне громко из манускрипта. Я терпеливо слушаю главу за главой, в основном с удовольствием, часто с удивлением, иногда с неверием, либо с совершенным несогласием. Многому в рассказе я должен сказать «да», ибо большая его часть кажется вполне правдоподобной, даже возможной, если брать ее в связи с последствиями. Научные части интересы не представляли. Чудеса грибных рощ, свойства внутреннего света у меня не отбили охоту признать их в качестве законов природы. Но когда человек, кто сделал это, пришел, чтобы сообщить о солевых залежах внутренней земли и объяснить причину исчезновения озер, существовавших под землей в прошлом, и одновременного замещения залежами соли, моя доверчивость перенапряглась. «Позвольте мне вмешаться в ваш рассказ», — заметил я, и тогда в ответ на мою просьбу мой почтенный гость отложил бумагу. «Ну», — сказал он вопросительно. Я не верю последнему утверждению в отношении солевого озера, и если говорить откровенно, я бы не принял его в отличие от вас, даже если бы находился на вашем месте. Что вы имеете в виду? – спросил он. Физическое извлечение воды из солевого раствора. Я не верю, что это возможно, разве что при испарении воды. Вы принимаете в качестве заключения утверждение людей, кто никогда не исследовал места под земной поверхностью в этих направлениях. Полагаю, что вы принимаете преобладающие представления о солевых отложениях, поскольку вы делаете утверждение, что жидкости стремятся к общему уровню, о чем ваши научные авторитеты также учат, как о законе природы. Да, я действительно считаю, что жидкости устремляются к общему уровню, и я согласен поверить в ваши другие невероятные заявления, если вы сможете продемонстрировать недостоверность принципа равновесия жидкости. Тогда, сказал он, завтра вечером я докажу вам, что жидкости занимают разные уровни, и объясню вам также, как жидкости могут оставлять плотные тела, содержащиеся в растворе, не испаряясь из них. Он поднялся и резко вышел. Было почти утро, я сидел в комнате, раздумывая над историей моего уникального гостя, пока не заснул, и мне снились сны о кавернах и заседаниях. Я проспал, пока не наступил день, и яркость снов разбудила меня. Огонь утих, в комнате было холодно. Дрожа от нервного истощения, я упал на кровать и уснул, и снова мне снились ужасные вещи, которые я не в силах описать. При воспоминании о них я вздрагивал от испуга. Ближе к вечеру я проснулся. На следующий вечер мой настойчивый учитель появился и выставил на стол несколько стеклянных пробирок и листов промокательной бумаги. Сперва я покажу вам, что жидкости могут менять свои уровни в противоположность к общепризнанным человеческим законам. Но не против законов природы. И все же позвольте мне приступить к опытам через утверждение некоторых фактов, которые, если вы сомневаетесь, можете проверить в любое время. Если два сосуда с водой соединены нижними концами, то поверхность воды будет иметь общий для них уровень. Он отобрал стеклянную изогнутую пробирку и наполнил ее водой. Вода заняла положение, показанное на рисунке 11. Вы ничего нового мне не показали, сказал я. Наши книги учат тому же. Конечно, я всего лишь показал вам базис вашей философии в отношении поверхностных жидкостей. Позвольте же продолжить, если мы заполним ту же изогнутую пробирку раствором обыкновенной соли, что я сейчас и делаю, то он также поднимется в обоих концах до общего уровня. Конечно, не перебивайте. В один рукав пробирки я сейчас аккуратно налью чистую воду, а в другой – морскую воду. Вы видите, что поверхности обоих концов занимают разные уровни, Рисунок 12. Конечно, нет, сказал я. Вес жидкости в каждом из рукавов пробирки одинаковый. Столбики балансируют друг друга. Точно. И на этом предположении вы базируете свое утверждение, что соединенные жидкости одной силы тяжести должны всегда стремиться к общему уровню. Вы же видите из этого опыта, что если две жидкости с разными силами тяжести соединены снизу, то поверхность более легкой будет занимать более высокий уровень, чем поверхность более тяжелой жидкости. Согласен, однако канал, соединяющий их, извилист. В этом-то и дело. Это не обязательно, сказал он. В Земле могут быть два района, из которых один заполнен соленой водой, а другой – пресной, которые, если их соединить вместе, могут быть изображены на таком же рисунке, как этот рисунок 13, где поверхность пресной воды расположена выше поверхности морской воды и он вынул листок бумаги, сопровождающий его диаграммы. Да, согласился я, конечно, при условии, чтобы было равное давление воздуха на поверхности Земли. Сейчас я сделаю рисунок, на котором одна часть выше другой, и попрошу вас вообразить себе, что в нижнем районе у нас чистая вода, а в верхнем – соленая. Можете ли вы привести любую теорию из вашего закона, чтобы она опиралась на то, чтобы в этих жидкостях, соединенных вместе, вода поднималась вверх, и бежала в соленую воду. «Нет», — ответил я, — «соедините их, и тогда соленая вода будет перетекать в чистую». «Как раз наоборот», — сказал он, «соедините их так, как соединены бесчисленные полости в земле, и пресная вода будет течь в морскую». Это утверждение противоречит прикладной философии и здравому смыслу. «Где блаженствует невежество, там глупость считается мудростью. Вы знаете этот максим смертных людей», — ответил он, Но я должен простить вас, ваше догматическое образование суживает ваше суждение. Сейчас я докажу, что вы ошибаетесь. Он вынул из кармана два хрупких стеклянных тюбика диаметром в 8 дюйма и в длину 4 дюйма и установил их в углубление перфорированной пробки, которую поставил на стол. В один стеклянный тюбик он налил воды, а затем, растворив немного соли в чашке с водой, наполнил соленой водой другой тюбик. Оба тюбика были заполнены почти по самый верх. Дальше он достал короткий изогнутый стеклянный тюбик, к каждому концу которого была прикреплена полоска подвижной резиновой трубы. Затем из кусочка промокательной бумаги, такой, которая используется для промокания чернил, он отрезал узкую полоску и проделал ее через весь проход изогнутого тюбика, создав аппарат, показанный на рисунке 16 затем одел резиновые трубки на два тюбика с рисунка 15. Края промокательной бумаги оказались погруженными в жидкости, создав соединение, покоящееся на пробке, как показано на рисунке 17. Поверхности обеих жидкостей сразу же понизились по причине их впитывания промокательной бумагой. При этом вода понижалась наиболее быстро, и вскоре незаметно жидкости встретились через их поглощение бумагой, и точка их контакта была явно обозначена. Теперь старик аккуратно передвинул два тюбика, слегка подняв один так, чтобы поверхности жидкости заняли один уровень. Он пометил карандашом поверхности на стекле. Следите за результатом, заметил он и поставил тюбики на углубление в корке с выровненными в линию поверхностями жидкости. Мы сели вместе и наблюдали, и вскоре стало очевидно, что поверхность пресной воды понизилась по сравнению с поверхностью морской воды. Не отрывая взгляда от чернильной пометки на тюбике, я также увидел, что морская вода в противоположном тюбике поднималась. «Я позвоню вам», — завтра вечером сказал он, — «и мы откроем тогда, что истинно человеческая теория или природный опыт». За короткое время пресная вода была перемещена к морской воде, чтобы поднять ее поверхность значительно выше своего предыдущего уровня, и поверхность воды в большой степени понизилась. Я был поражен результатом. И при появлении старика на следующий вечер капризно сказал экспериментатору «Я не знаю, честно ли это проведено». Разве я не показал принадлежащем соединении жидкостей, что более легкая перетекает в более тяжелую и поднимается над своей в прошлой поверхностью? Да, но в земле нет пористой бумаги. Правда, я использовал посредник, потому что так было удобно. Однако существуют обширные подземные залежи пористых материалов – камня, песка, различных других грунтов, многие из которых служат той же цели. На большом уровне при совершенных законах природы в Земле постоянно идет такая молекулярная передача жидкостей, и кажется, что в этих феноменах закон тяжести не действует. Правило же, которое человек установил из узкого опыта, управляет течением жидкости с точностью до наоборот. Арочные пористые посредники всегда приносят более легкую жидкость в более тяжелую пока ее поверхность значительно не поднимется над поверхностью легкой жидкости. Тем же способом вы можете продемонстрировать, что алкоголь проходит в воду, сернистый эфир – в алкоголь, а другая, легко смешивающаяся легкая жидкость – в более тяжелую. «Я видел, что вы провели опыт для примера, чтобы доказать утверждение на малом уровне с пресной водой и морской водой, и не могу сомневаться в этом, кроме того, что является ли это правдой на широком плане», – ответил я. Итак, вы допускаете, что утверждение в отношении жидкости верно лишь тогда, когда они соединены снизу. Иными словами, ваша мысль является односторонней, что часто бывает и с научной мыслью. Да. Теперь в отношении того, что касается соляных отложений глубоко под землей. Вы ошиблись также в том, что касается их происхождения. Океанская вода, пробегающая через открытый канал с одной стороны – может впадать в подземное озеро, которое посредством контактного действия, всасывания, покрывающей и окружающей страты, постоянно опорожняется, но не соль. Таким образом, при абсорбции воды морская вода озера со временем становится насыщенной, создавая кристаллизацию постоянно, откладывая ее на пол и стороны бассейна. Наконец, полость полностью заполняется солью, и остаются твердые соляные скалы. Однако, если до того, как озеро становится твердым, Подход солевой воды прерывается по какой-либо природной причине, к примеру, закрытие кристаллами соли прохода, то подземное озеро в конце концов становится сухим. Соль кристаллизуется на дне, на отвесных сторонах, оставляя огромные расщелины в солевых отложениях, что и случалось, когда я проходил через такие проходы в солевых отложениях с моим спутником, о чем я вам недавно рассказывал. Даже сейчас у меня есть сомнения в отношении правильности ваших объяснений, особенно в том, что касается поверхности и жидкостей. Тем не менее, это факт. Будучи смешанными, жидкости в состоянии, если их соединить посредством полистых проходов, промокательная бумага удобна для иллюстрации опытов, полностью изменить человеческие правила, которые были приняты, чтобы объяснить феномен равновесия жидкости. Ибо, повторяю, легкое впадает в тяжелую, и поверхность тяжелой жидкости поднимается. Вы можете попробовать провести опыт с алкоголем и водой, приняв меры предосторожности для предотвращения испарения либо вы можете разнообразить опыт с растворами различных солей разноплотностей. Чем больше различия в силе притяжения между двумя жидкостями, тем быстрее легкая жидкость перетекает в тяжелую. И после уравновешивания тяжелая жидкость создаст контраст, получившийся по высоте поверхности жидкости. Люди, тем не менее, объясняют этот эффект посредством законов природы, сказал я. Да, ответил он, когда они изучат факты, и тогда будут в состоянии разрешить загадку о некоторых феноменов связанных с процессами рассеивания, которые они сейчас не понимают. Разве я не сказал вам, что после факта, который стал ясен, было легко увидеть, как Колумб стоял на одном конце шара? То, что я показал через опыт, вероятно, является новым принципом в гидростатике. Но я провел это натуральным способом для объяснения неясных природных феноменов, которые человек пытается объяснить посредством неоправданных методов. Можете возобновить ваше повествование, я согласен с тем, Что когда жидкости соединены, как вы показали, посредством пористой субстанции, то одна перетекает в другую, и поверхность более легкой жидкости в этом случае займет положение ниже поверхности более тяжелой. Вам необходимо признать также, сказал он, что когда солевые растворы подвержены земному притяжению, то при определенных условиях твердые тела могут через капиллярное притяжение остаться позади, а чистая вода в конечном счете пройдет через пористый проводник. Если бы это было не так, то единственная естественная поверхность родниковой воды на Земле была бы морской водой, потому что поверхностный слой Земли заполнен солевыми растворами. Все реки и озера, наполненные пресной водой, были бы также солеными и вонючими от серных компонентов, ибо на больших глубинах всегда присутствует соленая и зловонная вода. Даже в тех странах, где вся вода, находящаяся ниже непосредственной поверхности Земли соленая, бегущие источники капиллярного происхождения чистые и свежие. Можете себе представить, насколько все было бы иначе, если бы не закон, который я привел, ведь вся поверхность земной скорлупы пронизана морскими и солевыми водами. Разве ваша философия никогда не приводила вас к такому заключению? Продолжая гость рассуждал, разве не существуют озера на земной поверхности, в которые впадают реки и течения, но которые не имеют видимого выхода? Не являются ли они такие озера солеными, несмотря на то, что входящий в них источник воды является сравнительно пресным? Не пытались ли вы когда-либо задаться вопросом, что капиллярность при помощи поверхностного испарения, и не только испарения, как принято считать, не разделяет воды этих озер от сливых субстанций, занесенных в них потоками, порождая поэтому соленые озера? Не породит ли такое действие после долгих периодов времени кристаллические отложения в некоторых местах дна таких озер, что в конечном итоге создаст залежи соли? Это возможно, ответил я. Не только возможно, но и вероятно. Не только вероятно, но и истинно, поверхностные реки могут течь через вмешивающуюся солевую субстанцию, находящуюся над солевыми кристаллами. В самом деле, из-за различий в специфической силе тяжести поверхность озера может состоять из относительно пресной воды, хотя на таких глубинах снизу остаются солевые отложения, а между этими крайностями может пребывать страта за стратой солевых растворов, уменьшаясь в силе тяжести по отношению к верху. Затем он взял и продолжил его читать ясным музыкальным голосом, в то время как я сидел в качестве более удовлетворенного слушателя, чем прежде. Я был не только смущен, но и убежден, и я вспомнил высказывание Сократа, что нет для человека большей удачи, чем тогда, когда его ошибка опровергнута.